Глава 5, часть 3. Вспомним, как после войны Жуков объяснял свой плач при отъезде в Киев. Еще раз повторяю его слова. «С ощущением надвигающейся трагедии я смотрел на беззаботно провожающих меня родных и товарищей, на Москву, на радостные лица москвичей и думал, что же будет с нами. Многие это не понимали». Итак, они глупенькие за год войны не чувствовали ее приближения и ничего не понимали. А гениальный Жуков все предвидел и все понимал. И вот ему, всевидящему, выпала уникальная возможность за полгода до войны высказать то, что наболело. Прямо Сталину в глаза в присутствии всего состава Политбюро и высшего командного состава Красной Армии. Вот бы Жуков и рассказал Сталину, Молотову, Кагановичу, Маленкову и другим, что трагедия надвигается. Но о своем гениальном предвидении надвигающейся беды Жуков поведал доверчивым слушателям после войны. А тогда, перед войной, со Сталином, членами Политбюро и всем высшим руководящим составом Красной Армии, своими тревожными предчувствиями почему-то делиться не стал. А ведь не могла подготовка доклада быть трудной. Не надо мудрствовать, не надо теории, не надо заумных рассуждений. Если ты знаешь, что война неотвратимо надвигается, если знаешь, что готовность к войне не соответствует современным требованиям, Выскажи это. То, о чем думаешь, то, о чем плачешь, то и скажи. Но хоть заплачь перед Сталиным, как плакал на вокзале 8 июня 1940 года. И не могла подготовка доклада занять много времени. В августе 1939 года Жуков провел блистательную операцию по окружению и разгрому 6-й японской армии в монгольских степях. Это был первый в 20 веке, Сверкающий образец настоящего Блицкрига. Немецкое вторжение в Польшу произошло позже, в сентябре. Да, немецкий Блицкриг в Польше был шире по размаху. Однако советский Блицкриг в Монголии было гораздо труднее организовать. В Европе был хотя и напряженный, но мир. Внезапный удар в мирное время подготовить проще. А в Монголии уже шла война. Достичь внезапности в ходе войны труднее противник на чеку. Кроме того, германская армия в войне против Польши использовала свои стационарные аэродромы, базы снабжения, командные пункты, узлы связи, госпитали, ремонтные заводы и базы. А в Монголии не было ни железных, никаких других дорог, ни лесов, ни аэродромов, ни телефонных линий, ни телеграфных. Каждое бревно для строительства блиндажа, Каждый телеграфный столб, каждая полена для солдатской кухни приходилось везти за сотни километров. Оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы приходилось везти по бездорожью иногда за тысячи километров. Японская армия – одна из сильнейших в мире. По уровню стойкости, дисциплины, отваги в бою и готовности к самопожертвованию японская армия не знает себе равных. И вот Против этой армии была проведена молниеносная сокрушительная операция, в результате которой японские войска потерпели поражение, равного которому не было во всей предыдущей истории страны восходящего солнца. Во второй половине 40-го года из всех высших командиров Красной Армии один только Жуков имел опыт проведения внезапной молниеносной наступательной операции с участием десятков тысяч солдат, сотен танков, самолетов и орудий. Вот он и должен был передать свой опыт остальным командирам, которые такого опыта не имели. И не надо помощи какого-то полковника Багромяна. Надо просто и ясно рассказать. Я готовил операцию так и так, а проводил ее вот Эдок. Понятно, что будущие операции Красной Армии по захвату Европы будут отличаться от операций в пустынных степях. Жукову следовало показать разницу между операциями в Центральной Азии и грядущими операциями в Центральной Европе. Вот и все. Представим, что Жуков сам готовил операцию по разгрому 6 японской армии на Халхенголе. В этом случае ему не надо прилагать никаких умственных усилий для подготовки доклада, ведь он уже давно все продумал еще там, в степях Монголии. Остается только продиктовать машинистке свои воспоминания. Но Жуков не готовил сам операцию на Халхенголе. Потому и не мог без чужой помощи внятно рассказать о ее подготовке и проведении. Вместо себя писать трактат о наступательной операции Жуков сажает полковника Баграмяна, который в тот момент опыта ведения современной войны не имел. Он тогда вообще никакого боевого опыта не имел. В Первой мировой войне Баграмян служил в запасных частях. В ходе гражданской войны был командиром кавалерийского эскадрона, но не в Красной армии. Он воевал против нее и не особенно успешно. В Армении, где командовал Баграмян, никаких достойных упоминания боев, операций и сражений не было. После Гражданской войны в декабре 1920 года Баграмян переметнулся на сторону победителей. Вот ему Жуков и поручил думать вместо себя о грядущей войне и готовить рецепты грандиозных побед.